Кто же сможет провести в СВГ достойную церемонию? Пастор Нюблум не слишком старался проповедовать Слово Божие. Частенько довольствовался собственными обиходными фразами. От него вполне можно добиться того, что Господь и Святые останутся за пределами панихиды. Луиза сдалась. Бороться не было сил. Слабость росла с каждым днем. Во вторник, 19 октября, позвонил Йоран Вреде. Сообщил, что согласно результатам, Патолога анатомической экспертизы причиной смерти явилась значительная передозировка снотворного. Он снова извинился, что пришлось так долго ждать заключения. Луиза слушала его в каком-то сомнамбулическом состоянии. Сознавала, что он никогда бы не сказал того, что сказал, если бы не знал точно, Если бы это не было правдой от начала до конца, Йоран Вреда обещал прислать ей все документы, еще раз выразил свои соболезнования и поставил ее в известность, что расследование закрыто. Полиции больше добавить нечего. Прокурор дело не возбудит, потому что установлен факт самоубийства. Когда Луиза пересказала этот разговор Артуру, он заметил, По крайней мере, мы теперь знаем, что больше не надо ломать себе голову. Луиза понимала, что Артур лукавит. Он всю оставшуюся жизнь будет ломать себе голову над тем, что же произошло в действительности. Почему Хенрик решил покончить с собой, если случилось именно это? Ни Назрин, ни Вера тоже не могли заставить себя поверить Йорану Вреде. Назрин сказала, если бы он покончил с собой, то сделал бы это по-другому, не в собственной кровати, приняв снотворное. Слишком жалкий поступок для Хенрика. Проснувшись утром 20 октября, Луиза обнаружила, что ночью подморозила. Она спустилась к железнодорожному мосту и долго стояла у перил, глядя в черную воду, такую же черную, как земля, в которую опустят гроб с телом Хенрика. В этом пункте Луиза была непреклонна. Хенрика не сожгут, «Его тело должно покоиться в земле, именно тело, а не пепел». Она смотрела на воду и вспоминала, что когда-то в юности стояла на этом же месте, чувствуя себя совсем несчастной и, возможно, единственный раз в жизни обдумывала, не покончить ли с собой. Хенрик словно бы находился рядом. Он бы тоже не прыгнул. Он бы продолжил жить, не ослабил бы хватку. Этим ранним утром она долго стояла на мосту. Сегодня я похороню своего единственного ребенка. Других детей у меня уже не будет. В гробу Хенрика покоится главная часть моей жизни, та часть, которую не вернуть. Коричневый гроб, розы, никаких венков. Органист исполнил Баха и выбранное им самим сочинение Скарлатти. Пастор говорил спокойно, без пафоса. Бог в церкви не присутствовал. Луиза сидела рядом с Артуром по другую сторону гроба Назрин и Вера. Луиза наблюдала похоронную церемонию как бы со стороны. А ведь речь шла о ней самой. Покойнику не выразишь сочувствия. Мертвый он и есть мертвый. Мертвецы не плачут, а она... Она уже превратилась в руину. Но некоторые своды внутри ее остались невредимы. И их ей надо защитить. Назрин и Вера уехали рано. Им предстояла долгая поездка автобусом в Стокгольм. Но Назрин обещала не пропадать, а когда Луиза соберется силами, чтобы освободить квартиру Хенрика от его вещей, она и поможет. Вечером Луиза и Артур сидели на кухне с бутылкой водки. Он запивал водку кофе, а она разбавляла лимонадом. Точно заключив тайное соглашение, оба напились. В десять вечера они, таращи глаза, с трудом удерживались на стульях. «Завтра я уезжаю». «Возвращаешься?» Разве человек всегда не возвращается куда-нибудь? Я уезжаю в Грецию. Надо закончить работу, а что будет потом, не знаю. На следующий день рано утром Артур отвез Луизу в аэропорт Эстерсунда. Легкий снежок запорошил землю. Взяв ее за руку, отец попросил соблюдать осторожность. Она видела, что он ищет еще какие-то слова, но безуспешно. В самолете на пути в Орландо она подумала, что он... Непременно сегодня же начнет вырезать лицо Хенрика в каком-нибудь из своих деревьев. В 11.55 она вылетела во Франкфурт, чтобы там пересесть на рейс до Афин. Но когда приземлилась во Франкфурте, все принятые ранее решения как бы рассыпались. Она отказалась от зарезервированного места в самолете и долго сидела, глядя на окутанный туманом аэродром. Теперь она знала, что делать. Артур был и прав, и неправ. но уступила она не ради него».